Машина не стала тратить время на разговоры, а вместо этого откатилась назад к стене и остановилась около другой машины, похожей на поместь телекамеры и автомата с газированной водой. Бил вздохнул, ожидая, что произойдет дальше. То, что произошло дальше, выглядело очень внушительно. Где-то вдалеке зазвенели колокольчики, и прогудел парвозный гудок. Звуки становились все громче, в стене возникла дверь, и из нее вылетел золотистый столб света. Невысокий золотистый помост вкатился в комнату и остановился перед Биллом. Он был задрапирован какой-то золотистой тканью, на которой возлежала золотистая фигура. Почти человеческая на вид, если не считать того, что у нее были четыре руки, и вся она была металлическая. Голова, усаженная золотистыми заклепками, повернулась к нему лицом. Золотистые веки, щелкнув, поднялись, и она, открыв золотозубый рот, заговорила. — Добро пожаловать, че незнакомец из далеких миров. — О, вот это здорово! Да вы говорите по-нашему. — Да, я только что научился этому от лингвистического кибернатора. Только у меня не все ладно с перфектными временами и герундиями, и с неправильными глаголами. «Да я и сам ими никогда не пользуюсь», — смиренно ответил Билл. Ответ как будто удовлетворительный, хотя и довольно идиотский. «Теперь скажите, что привело вас на нашу дружественную маленькую планету США?» «Это так ваша планета называется?» «Ясное дело, болван. Иначе зачем бы я это сказал?» «Между прочим, вы не могли бы немного проконсультировать меня по поводу сослагательного наклонения?» «Ну да, я вижу, вы им тоже не пользуетесь. Вы тупо киваете. Тогда снова к делу. Зачем вы сюда прибыли?» Видите ли, наша база, которая не должно было бы угрожать никакое нападение, к вашему сведению, это и есть сослагательное наклонение, которым вы никогда не пользуетесь. Билл запнулся, не зная, что сказать, потом продолжил. Так вот, на нас напали огромные летучие драконы. Простите, что я перебиваю. «Но эти летучие драконы были случайно не металлические?» «Да, металлические!» «Так вот, значит, что задумали эти дребезжащие мерзавцы!» В Золотые веки моргнули, и существо издало громкое шипение. Потом снова повернулось к Биллу. «Простите меня, я немного забылся!» «Меня зовут Зоц Зиц Жиц Глотц, но вы можете называть меня запросто Зоц в знак нашей растущей близкой дружбы. А вас самый младший лейтенант Билл, мне называть вас полным именем. Друзья зовут меня Бил. «Как мило с вашей стороны и с их стороны тоже». ах да я совсем никудышный хозяин что вам предложить из прохладительного может быть хорошо отфитрованного бензола или масло высшей марки или капельку фенола нет спасибо хотя я с удовольствием выпил бы стакан воды чего рявкнул Зоц, и в голосе его прозвучал металл ха ха «Наверное, я просто ослышался. Наверное, вы хотели бы чего-то такого, о чем я никогда и не слыхал. Не может быть, чтобы вы попросили воды, жидкого при обычной температуре вещества, состоящего из двух атомов водорода и одного атома кислорода, H2O». «Его самого, мистер Зац. Вы прекрасно разбираетесь в химии». «Стража! Уничтожите это существо! Оно хочет убить меня, отравить, разобрать его на детали, в переплавку его!» Билл, испуганно охнув, попятился. К нему с горлёхотом направилась целая коллекция хирургических инструментов устрашающего вида. Щипцы, металлические клещи, извивающиеся щупальца. гаечных ключи. Еще бы немного, и они дотянулись бы до него и растерзали бы в клочья. Но голос зазвучал снова. «Стойте!» Все замерло, кроме одной машины с протянутыми лапами, которая вытянула их слишком далеко. Потеряв равновесие, она рухнула на пол. «Один единственный вопрос. О, слизистый незнакомец бил? прежде чем я снова спущу их с цепи. Это вода. Что ты хотел с ней сделать? Да выпить ее? Что же еще? Очень пить хочется. Золотое тело Зоца содрогнулось, а Билл пришла в голову оригинальная мысль, что случалось с ним так редко. С величайшим усилием, потратив ужасно много времени, Его размягченные солдатчиной мозговые колетки ухитрились умножить два на два и при этом получить четыре. — Я люблю воду. — Да я на девяносто пять процентов из нее состою, — сказал он наугад и не ошибся. «Вот чудеса -то — Вот чудеса-то! Зоц снова откинулся назад на своем ложе и погрузился в глубокие размышления. Слышно было... как у него в голове крутятся колесики. «Стража назад!» — приказал он, и стража отступила. «Я полагаю, что теоретически возможна форма жизни, в основе которой лежит вода, как бы отвратительно это ни звучало». «Ну, не совсем вода!» — сказал Билл, лихорадочно пытаясь вспомнить давно забытые уроки естествоведения. На самом деле это углерод, вот что, и хлорофилл, понимаете? Откровенно говоря, не понимаю, но постараюсь уразуметь, я способный. А теперь можно я задам вопрос? Белый кивок зоца бил, щел за знак согласия и продолжил. Я начинаю соображать, ведь вы сделаны из металла. Не сделаны, вы просто из металла. Это должно быть очевидно. Значит, вы живая металлическая машина. Слово "машина" в данном контексте звучит оскорбительно. Точнее было бы сказать, форма жизни, основанная на металле. Мы еще поболтаем с вами об этом, о летучих драконах и о всяких других интересных вещах, но сначала вот ваш яд. Умоляю вас. «Умоляю вас, простите, ваше питье!» Из стены выкатилась металлическая платформа, протянула лапу, поставила на пол перед Биллом стеклянный сосуд и поспешно ретировалась. Билл поднял его и увидел, что внутри булькает прозрачная жидкость. Не без опаски он взялся за пробку и откупорил сосуд. Подозрительно принюхался, но не ощутил никакого запаха. Окунул в жидкость кончик пальца, ничего не почувствовал, облизал палец. — Старая, добрая, аж два, о! Зоц, приятель, спасибо вам огромное! Он одним махом осушил сосуд, с удовольствием крякнул и поставил его на пол. — Это же надо такое видеть! — ахнул Зоц. «Будет теперь что порассказать ребятам в мастерской!» Он щелкнул пальцами, и какое-то устройство на колесиках с щупальцами подъехало и подало ему жестянку с маслом. Он поднял ее вверх. «За ваше здоровье, инопланетянин я пивец. Он осушил жестянку и отшвырнул ее. «Ну, довольно развлечений. Теперь за работу!» Вы должны рассказать мне подробнее о нападении летучих драконов. А вы не знаете, зачем им это понадобилось? Как не знать? Знаю. Этой атакой руководили злые и кварные чинджеры. Все интереснее и интереснее. А что такое чинджеры? Враги. Чьи? Человечество? Мои, то есть всех... Эти чинджеры — разумная инопланетная раса, которая хочет нас уничтожить. Поэтому мы, естественно, должны уничтожить их первыми. Уничтожение в больших масштабах называется у нас войной.